«Из-за учителей своих». Картинки из «Зеленой гостиной», вспоминая Вильгельма Левика. Оказалось, что помню я преступно мало. Шесть лет, с 1976 и почти до самой смерти Вильгельма Вениаминовича, занималась у него в семинаре. Помню какие-то внешние вещи. Кто присутствовал, где было дело, даже кто каких авторов переводил но живых, озвученных и расцвеченных картинок, тех самых «impressions», из которых и складывается для каждого послежизненный портрет дорогого человека, осталось наперечет. Попробую перелистать этот мысленный фотоальбом, пока он не истрепался окончательно. Помню свое первое ощущение при взгляде на Левика. Серебро. От него шло какое-то серебряное сияние, Седина, благородный серый костюм, серые лучистые глаза, а может и карий, только все равно с каким-то лунным отливом. Мягкий, довольно высокий голос, тоже серебристый. Помню, сидим мы где-то в недрах ЦДЛ, в той самой зеленой гостиной. И Вильгельм Вениаминович увлеченно рассказывает, как в Италии до сих пор он сам видел и слышал. Во многих семьях «Божественная комедия» — часть повседневного обихода. Вот пришли дети из школы и спрашивают. Тут прямо в ушах у меня раздается живой мелодичный левиковский голос. «Папа, можно почитать Данте?» Помню, как он говорил о Рильке. В рильке у нас была беззаветна и, похоже, безнадежна влюблена Танечка Фраткина. Недосягаемый Райнер Мария молодой переводчице не давался. Как не давался он, впрочем, почти никогда и никому. Но ВВ, выслушав очередной Танин опус, не заострял внимания на его слабостях. Нет. Он снова и снова заводил речь о том, как безумно сложен для перевода этот ускользающий рильки и какого уважения заслуживают отважные попытки взять эту высоту. Помню, единственный раз он задал нам что-то вроде домашнего задания — попробовать перевести знаменитую осень. Для тех, кто не знал немецкого, тут же на лету с листа продиктовал подстрочник. И через две недели Престыженно вздыхая, несколько человек оглашали результат. Мой перевод по первому впечатлению, отчасти благодаря вдохновенной декламации, даже понравился, но подробного разбора, разумеется, не выдержал. Я же тогда еще студентка радовалась чистейшей радостью участника волшебного действа. Мне до сих пор кажется, не умри, Таня Фраткина так рано и так страшно нелепо, Она погибла от укуса осы. В конце концов, у нее бы обязательно получилось. Из «Зеленой гостиной» нас, помнится, через некоторое время попросили. И мы занимались то в помещении порткома, попасть туда можно было только по лестнице из ресторана, где нас с любопытством разглядывали жующие члены Союза писателей то в какой-то каминной, то в комнате за сценой, а потом почему-то вообще прогнали из ЦДЛ, и мы стали собираться в литературном музее на Петровке, в бывшем монастыре, где работала тогда наша семинаристка Юлия Сульповар, Покровская. А потом, кажется, попросили и оттуда. И другой участник семинара, Ян Пропштейн приютил нас у себя на работе в подвальном помещении детской художественной студии «Прижеки» где-то недалеко от Маяковки. И по всем этим адресам ВВ являлся с неизменной немецкой пунктуальностью и ласковой улыбкой. Лютой сорокоградусной зимой 1978 79 мне пришлось на время перестать посещать занятия. В декабре родился Андрюшка. Я никак не выздоравливала и месяц провалялась в роддоме. А едва выписалась, ребенка с подозрением на пневмонию забрали в больницу. Меня же с плюс сорокоградусным маститом туда не пустили. В общем, все было ужасно, хуже некуда. Но когда, наконец, после трехмесячного перерыва, тощая, страшненькая, несчастная, в спадающих джинсах, под которые мама заставила надеть шерстяные ритузы, я впервые пришла на семинар, О, как засветились навстречу родные лица! Как меня поздравляли с сыном! Сам ВВ хлопотал вокруг меня, усаживал, и уж никак не ожидал, что я, как и другие, принесла что-нибудь показать. А я принесла лимерики, целую кучу. «Да когда же вы успели? В роддоме!» И я рассмеялась вместе со всеми. Мы тогда вообще много смеялись. Как замечательно спел про проримляна Куджава Видимо, не знали, что у них упадок. Видимо, не знали, что у нас застой. Помню, как готовили ВВ на день рождения что-то вроде капустника, и я ввязалась сразу в два номера. С Гришей Кружковым сочиняли мы пародию на пушкинский сон Татьяны. Он засмеется, все хохочут, нахмурит брови, все молчат. В оригинал вперед свой взгляд. И все оригинала хочут. Цитирую по памяти, может, и перевираю. А с Сережей Таском на Ивиковы журавли, где вместо Ивика был у нас, разумеется, Левик, друг богов, и еще почему-то булгаковская Аннушка. Чтоб Левика звезда погасла, она под солнечное масло у врат худлита пролила. Помню, как веселился вместе с нами Вильгельм Вениаминович, помогая Юле Сульповар, подыскивать античные ругательства для перепалки двух древнегреческих дам в блистательной мистификации Пьера Луиса «Песни Белитис». Сейчас даже не верится, что вот так, прямо у нас на глазах, рождался этот не менее блистательный и давно уже ставший классикой перевод. Правда, так уж от души хохочущим я, вв, пожалуй, не помню. Вот его друг и коллега Элисбар Георгиевич Ананиашвили, Ашвили, захаживавший к нам на занятия, тот смеялся самозабвенно. А левик больше улыбался. Помню, как он однажды почти рассердился. Какой-то молодой человек, кажется, из новеньких, принес показать перевод, довольно слабый, но не в этом дело. Совсем уж дурацкого и пустого современного стихотворения кофе с едой. «Coffee with the meal», где лирический герой никак не допросится, чтобы официант подавал ему кофе одновременно с обедом. Автора хоть убей, не помню. Выбор произведений для перевода отчеканил Левик. Тоже свидетельствует о вкусе переводчика и масштабе его дарования. За точность цитаты не ручаюсь, за смысл вполне. Сама теперь в том же духе поучаю своих семинаристов, чтобы не тратили время и силы на перевод какой-нибудь заведомой ерунды. А вообще не очень-то он с нами возился. Не водил за ручку по редакциям, не опекал. Зато уж если протягивал руку за понравившейся рукописью, дайте-ка мне, покажу, пожалуй, в Дедгизе. Это было как орден получить. Один раз протянул из моей подборкой детских англичан. Я часто выбирала для перевода что-нибудь смешное или детское, что, несомненно, свидетельствовало о вкусе и масштабе, о пуще, о стремлении переводчика потешить почтеннейшую публику. Я бежала домой на Пушкинскую, из Лит музея на Петровке и ликовала, вот именно ликовала, так, будто меня уже издали в твердом переплете и с чудесными цветными картинками». Собственно, издаваться было теперь не обязательно. Главное, левик сказал, дайте-ка сюда. Помню, идем мы после очередного семинара всей компании к метро, и ВВ говорит своим необыкновенным голосом. Я раньше ходил быстрее всех, а теперь иду и думаю, я же так быстро иду, от чего меня все обгоняют. Летом 1981. Мы с Гришей Кружковым поженились. Левик радовался, передавал поздравления. И ходить на семинары почти перестали. Переводческий семинар в режиме нон-стоп продолжался теперь у нас дома, в коммуналке на Чонгарском бульваре. Похорон не помню совершенно. Как будто засветили пленку. Помню тарелку с поминальным рисом в темноватой прихожей их квартиры, занавешенное зеркало, и Татьяну Васильевну приговаривающую «Вот кутия, кутия!» На поминке я остаться не могла, надо было отпустить дежурившую при ребенке бабушку. Помню, Гриша написал стихи. Назывались они, кажется, на смерть переводчика. Там были такие строки. «Переселявшаяся столько раз. Душа, конечно, вновь переселится». Спустя полтора десятка лет Готовясь к очередной радиопередаче серии Литературная аптека, я перечитывал свою любимую, гениально переведенную левиком балладу Браунинга: Как привезли добрую весть из Гента Вахен. И нашла в ней маленькую неточность: к подпруге, склонясь, я ослабил ее. Разыскала оригинал, проверила. Конечно, не ослабил, а подтянул. Я и сама немного училась в верховой езде и знаю, перед долгой скачкой подпругу затягивают как можно туже. Но с этим крошечным изъяном божественная баллада показалась мне еще милей, еще роднее» и на записи в студии, на пятой строфе, на внезапном затишье после грохота копыт в четвёртой, на любующемся, любовном шепоте всадника «Мой смелый, ты скачешь в степной тишине, ты ухом прядёшь, обращённым ко мне!» Голос у меня задрожал и прервался от слез. Кстати, что там была за добрая весть? В балладе не сказано, да это и не важно. Главное, что она подоспела вовремя, иначе бы все пропало. А переводчик, он и есть тот самый всадник, единственный доскакавший, любивший и ласкавший родной язык, как своего ненаглядного коня. Всадник со спасительной вестью. 2006 год